Глава 23. Прилетевший из Москвы полицейский насмерть продрог на ледяном ветру, дожидаясь, пока она откроет перед ним калитку, потом обметет старые валенки от снега огрызком веника, пристроит веник в уголке между терраской и домом, отопрет замок на ветхой двери терраски. Эй-то что? Замерз и замерз. Нечего было голышом в такую даль приезжать, а то явился. Ботинки на тонкой подошве — Куртка до да пупка не достает, вместо шапки капюшон и перчатки из тонкой кожи. Как они согреть могут? На такси приехал из райцентра и машину дурачок отпустил. Как назад поедет, интересно. Из райцентра сюда такси еще поедет, а вот сюда вызвать не выйдет. И она его, если что, не звала. Его участковый к ней направил. Потому что с участковым она говорить ни за что на эту тему бы не стала. Враждовали они. Еще с его бабки и ее матери вражда между их семьями зародилась. С чего бы ей с участковым откровенничать? Ни с чего. А вот с москвичом, видимо, придется. Заходи, Коля приехал. Недобро покосилась на него женщина, впуская на продуваемую насквозь терраску. И тут же приказала «Ноги, обстучи от снега!» Он послушно потопал на единственной ступеньке, шагнул внутрь. Заперев застекленную до половины дверь, Она принялась отпирать дом. Оттуда сразу обдала теплом, и московский гость чуть не расплакался. У него даже с носа потекло. «А чего так форсить-то?» — неодобрительно покачала она головой. «Не на танцы ехал, в глубинку. И такси отпустил зря. Не приедут за тобой сюда. Меня участковый заберет. Он в соседнем селе на происшествии. На обратном пути заберет». Парень подумал и добавил. «Обещал». «Раз обещал, значит, заберет. Наш участковый лишнего не сболтнет. Нехотя похвалила она недруга. «Входи, только разувайся. У меня половики чистые». Половикам тем было сто лет в обед. Еще мать ее их ткала на старинном громоздком станке. И дети Просковьи не раз пытались ее от этих половиков избавить. Мыть летом в реке сложно. Мести невозможно, задираются. Выбивать тяжело. И пылесос с ними не справлялся. Дети как-то приволокли ей в дом модных ковров. ее половики скатали и на чердак оттащили. Только недолго они там пролежали. Она сразу после отъезда детей на чердак за ними отправилась. А их модные ковры туда отнесла. Не сама, правда, соседского парня просила Лёшку Волкова. По его душу и явился этот стиляга, прождавший ее у дома полчаса. Только чем она могла ему помочь? О детских шалостях Лешкиных рассказывать? так не шалил он особо. Если задуматься, то и вовсе не шалил. Нина, мать его, болезненной была, слабой. Лёшка ей вечным помощником был. Когда уж тут шалить? Входи. Кивнула она на дверной проем кухни, когда столичный гость послушно снял свои модные ботинки. Сейчас чаем тебя поить стану. От чая он не отказался. И от меда с ее двух ульев. И три блина, которые она готовила каждое утро на простокваше, съел. Размяк, лицо покраснело, заулыбался. И о деле чуть не забыл. Участковый говорил, что у тебя ко мне дело. Напомнила она, прибирая со стола. «Да, Прасковья Степановна, совершенно верно. Встрепенулся парень, с десяток раз успевший сказать ей спасибо. Меня интересуют ваши соседи, Волковы. Так нету их. Нина померла». Лёша в столицу подался. Тебе его там надо искать. Так он там и не терялся. Живет себе благополучно, богато. Она с изумлением вскинула поредевшие брови, и парень добавил, правда, под другой фамилией. Да ты что! Она присела на табуретку, сложив руки на столе. И под какой же он там фамилией живет? А чем фамилия Нины его не устроила? Он стал Агаповым. Агаповым Алексеем Георгиевичем. Один из московских бизнесменов признал в нем своего незаконно рожденного сына. Дал ему свою фамилию, сделал генеральным директором на своей фирме. И ж ты! Чудеса-то какие!» Равнодушным голосом отреагировала Прасковья. «А чем же ему его отец не пришелся?» «А кто его отец?» «Парень вытянул шею из тонкой водолазки, которая тоже наверняка не грела». «Нет, ну вот вырядился, как на свидание». «Алкаш местный». Правда, помер он давно. Лёшки лет семь было, как Серега спился и помер. Хотя он женат на Нине не был. Таскался к ней в дом, когда заблагорассудится. Может, и не был он Лёшки отцом, болтал только. Нина об этом молчала. Она вдруг задумалась, кое-что вспомнив. Давними были воспоминания смутными. И говорить о них особо не хотелось. Введет в заблуждение столичного гостя. С неё потом и спрос. «Уж кем-кем?» А болтушкой она никогда не была. «Росковья Степановна, если вы что-то вдруг вспомнили, и вам это кажется неважным, вы все равно мне расскажите», угадал парень ее мысли. «У нас произошло убийство, а мы никак не можем поймать преступника. Чем больше расследуем, тем больше вязнем. А я чего-нибудь брякну, увязните еще больше», поджала она губы. И все же... Московский малый пожирал ее глазами. Улыбался хорошо, не нагло. И она решилась. Помню, Нина молоденькой девушкой еще до рождения Лешки ездила в Москву. Поехала, как все местные дурочки, за счастьем, за длинным рублем. Наших много тогда укатило: Кто в Москву, кто в Ленинград. И она поехала. Только пробыла там недолго от силы полгода, а то и меньше. Приехала потухшая, серая. Сразу с алкашом этим связалась. Пожалела его, или он ее пожалел. Непонятно. Но жить стали вместе, а потом и Лёшка народился. Алкаш-то всё себе отцовство приписывал, а я всегда сомневалась. Не похож Лёшка был на него, ни грамма. И на Нину тоже не был похож. Я и подумала тогда, что Нина пацана в Москве и нагуляла. А алкаш этот проклятый, её грехи прикрыл. «А почему вы так думали, Просковья Степановна? Мальчик мог быть похож на какую-нибудь родню в седьмом колене?» «Мог, а не мог». Безлобно огрызнулась она. «Потому что на залётного он был похож, как две капли воды». «И что за залётный?» — насторожился столичный гость. И принялся что-то искать в своем телефоне. «Приезжал он тут. Один-единственный раз к Нине. На машине модной. Музыка на все село из машины. Лёшка только-только ходить начал, и тут эта блатата явилась. Но Нина его на порог не пустила, и Лёшку спрятала. А алкаш потом... «Месяц пил и все плакал, да какие-то рога вспоминал. А что почем, не знаю». «Вам не удалось рассмотреть этого человека, который на машине приезжал?» «Рассмотрела и запомнила. Лешка, когда подрос, его копией сделался». «Он?» «Сунул ей под нос свой яркий телефон малый». «Он?» «Малый телефон не убрал». Тут же позвонил кому-то и с ядовитой неприятной ухмылкой просил передать какой-то девушке, что она ошиблась. Просковья Степановна к разговору не прислушивалась. Ей зачем? Она сейчас гостя выпроводит и в погреб полезет за солониной. Вымочит мясо к выходным, да в чугуне натушит. Дети обещали приехать с внуками. Очень они любили ее мясо из чугунка, особенно зять. Все о какой-то экологии твердит все время и о чистой еде. Только она понять никак не могла. Они у себя в городе не моют, что ли, мясо перед приготовлением. Чудные. Вы мне очень помогли, Просковья Степановна. Не уставая, благодарил ее московский малый, обуваясь у порога. Кстати, а вы ничего не слышали о братьях Стрельцовых? По сведениям от вашего участкового, эта фамилия гремела в вашем регионе в 90-х и нулевых. Нет, не слышала ничего о таких. Я жила всегда тихо, не гремела сама, и с теми, кто гремел... «Дружба не водила». Она проводила его до калитки, дождалась, когда парень усядется в машину к подъехавшему участковому, развернулась и пошла к своему крыльцу. А по пути подвизгливый скрип снега под старыми валенками все размышляла и удивлялась. «Вон оно как нагоняет, а? Ничего не утаить в этой жизни. И родного отца Алешка Волков нашел, и жизнь у него наладилась. Нина бы... Порадовалась сейчас за него или нет? Помнится того, на модной машине погнала. И не показывалась на улице неделю. И Лёшку не выпускала. Теперь-то понятно, почему. Отец это был. Настоящий и кровный. Не алкаш-самозванец. Только связываться с ним Нина не захотела. Оно и понятно. Кто тогда на таких машинах разъезжал? Бандюки одни и разъезжали. От таких только молитва и спасала в те годы. Ее лично, к примеру. Анина тогда и малого спрятала, родному отцу не показала. И чтобы признал он, его тоже, видать, не захотела. Потому что был он из бандитов, ясно же? И дел натворил, видать, серьезных, раз по его следу через несколько лет один из Стрельцовых по Нинину душу приезжал. Пробыл у нее недолго и ничего с ней не сотворил. Только после этого она вообще на улице показываться перестала. Даже в магазин алкаша посылала, Хотя он вместо хлеба и масла мог водки на все деньги купить. Да, жизнь. Просковья Степановна вошла в дом, заперлась на все засовы, а было их целых три на толстой дубовой двери. И тут же постаралась о московском госте забыть. Дети обещали к выходным приехать, стряпать надо. А до душегубов, коими прослыли в их местах, братья Стрельцовы ей думать не досуг и не хочется. «Их небось уж и в живых-то нету, лет сколько прошло, не дай них ей».